Глава вторая. Мародёры. Очнулся я от того, что меня пнули ногой. Моё сознание медленно возвращалось. С трудом открыв глаза, вижу, что лежу на траве на окраине леса, а рядом стоят два человека в грубой одежде, состоящей из серых тканевых штанов и в кожаных куртках. На боку одного висит меч, а у второго в руках лук. Ну что, ну, давай делись своими запасами. Открываю инвентарь сказал тот, что с мечом. Что происходит? Где я и почему связан? Удивлённо спросил я, уже поняв, что попал в серьёзную передрягу. Что? Совсем нуб. С кем ты сражался в последнем бою? Сколько битв у тебя было? С зелёным человечком, который хотел зарезать меня, но мне повезло, и я смог его это самое, занялся я. Убил ты его? Убил? «Прими это как должное. Чтобы выжить, тут нужно убивать и много убивать. Иначе никак. Ты же уже понял, что умер и попал в загробный мир, который называется «система» или «хаос». Но чтоб тебе стало понятно, придется тебе расстаться со своими вещами. Открой мне доступ в свой инвентарь, и я заберу свою оплату за мою консультацию. Иначе мне придется тебя убить», — произнес мечник, вынув меч и приставив его к моему горлу. «Я не знаю, как это сделать» сказал я, пытаясь потянуть время, хотя уже получил от него запрос. И передо мной всплыло уведомление о запросе на доступ к инвентарю. Хорошо, что я потратил камень и привязал флягу с бумерангом. Похоже, меня хотят банально ограбить. Только вот почему не убили сразу? Вероятнее всего, новички находятся под защитой и убивать меня нельзя. Влегни на иконку пространственного кармана или как его называют, инвентаря. И увидишь запрос, на который ты должен дать своё согласие, ответил мечник. Пока он говорил, быстро глянул в свои характеристики, и оказалось, что шкала здоровья сильно просела и сейчас показывает 50 вместо 120 единиц. Заодно увидел, что за навык мне выдала система. Навык: Сокрытие, пассивный. Помогает скрывать свой уровень и наличие системных предметов от сканирования. Тут же увидел пояснение к запросу мечника. «Хотите предоставить доступ к своему инвентарю? Да, нет, только к несистемным предметам». Понимая, что они от меня все равно не отстанут, предоставил доступ к несистемным предметам. «Ну и чё ты не забрал флягу у убитого? У них всегда попадается базовый набор. Придется забрать только нож. И ты нам остался должен. Фляга стоит три золотых, поэтому на тебе будет висеть долг». К следующей нашей встрече ты должен отдать нам уже 5 золотых. И мы тебя запомнили. Монгост 1980. Лучше тебя иметь деньги с собой, иначе тебя не поздоровится, сказал мечник, забрав мой нож, добытый у гоблина. А развязать? спросил я. Сам справишься, ответил лучник, молчавший до этого, и хитро улыбнулся. Парни, я вам тогда золотой накину при следующей встрече. Реть на меня так могут напасть. А если я умру, то кто вам тогда долг отдаст? спросил я, сделав жалостное выражение на лице, хотя внутри меня уже закипал гнев. Обирать слабых, да ещё так нагло. Уверен, что система этого не одобрит. Но раз молчит, то тут есть варианты. В принципе, он прав. Развяжи его, Герльд, приказал мечник. А что опять я? Может сам Давай быстрее, нам ещё нож 4 поляна смотреть на наличные нубов. Сегодня что-то урожайный день будет, сказал мечник, делая несколько взмахов мечом. Вот так всегда, сказал парень, подходя и надрезая путы на моих руках и ногах небольшим ножиком, после чего размотал верёвку и убрал в свой инвентарь. Я понял это по тому, как она исчезла у него из рук. Давай, кони глупый парень. За нападение на нас система поставит на тебя метку на 3 дня, или бой, бишь с тебя, получишь хороший бонус от системы. На тебя тогда начнётся настоящая охота, сказал лучник, отходя. Ладно. Надеюсь, вы больше нападать на меня не будете, спросил я, сделав обиженный взгляд и пытаясь изобразить подавленное состояние. Не переживай. Отдашь долг и, может быть, свободен. Мы сами тебя найдём. Всё равно из песочницы ты сразу не выберешься проговорил мечник, стараясь скрыть улыбку и поворачиваясь ко мне спиной. Только вот я понял, что они в любом случае от меня не отстанут, а значит, вопрос с ними нужно решать прямо сейчас. Когда они отошли метров на десять, я обратился к инвентарю и достал бумеранг, и, спрятав тот за спиной, медленно поднялся, ожидая, что ограбившие меня парни оглянутся, но слишком они были уверены в себе, а значит, должны поплатиться за это. Первым я выбрал лучника, посчитав его самым опасным, так как он мог напасть на меня с дистанции, а от мечника я мог попробовать убежать. Жаль, что нормально опробовать бумеранг я не успел, но даже одной попытки мне хватило понять, что им можно управлять, а значит, нужно попробовать сделать это сейчас. Делая сильный замах, отправляю своё странное оружие в голову лучника, сосредоточившись на том, чтобы бумеранг попал в висок и, по возможности, не застрял, а вернулся обратно. От этого будет зависеть, как мне поступить дальше. Хотя у меня возникла мысль, что можно попробовать вернуть его в инвентарь, если он привязан ко мне. Полет бумеранга я ощущал на всем пути его движения. И, как планировал, одна из его сторон ударила лучника в висок, отчего он споткнулся и замер на несколько секунд, а бумеранг, к сожалению, отлетел в сторону от него прямо в кусты. «Внимание! Вы убили игрока Геральт7777777, жителя-песочницы второго уровня. Ваш уровень лояльности понижен до отрицательного. Теперь любой убивший вас получит очки опыта в двойном размере и дополнительный случайный бонус. Ваш ник будет отображаться красным цветом. Хотите скрыть свои параметры от окружающих? Да, нет. Вы получаете 60 очков опыта». «Мечник, который шел чуть впереди...» Остановка своего напарника сразу не заметил и продолжал идти. Поэтому спокойно вызвав картинку инвентаря, я пожелал, чтобы оружие вернулось в него. Что сразу и произошло. А я, достав его снова, запустил в мечника. В этот раз моя концентрация сбилась, и вместо виска бумеранг попал в затылок моего противника. А системного сообщения не высветилось, поэтому бросился к мечнику, который медленно заваливался вперёд. Я в оглушённый ударом по голове. Успел я вовремя, так как парень оказался очень сильным и уже начал приходить в себя. Я решил его пока не убивать, поэтому ударил несколько раз кулаком по затылку. Мера, конечно, вынужденная, и я оглянулся в поисках того, что может мне помочь связать его. Рядом с лутчником валялись разные предметы, в том числе и верёвка, которой меня связывали. Именно ей я и связал мечника пусть и не очень умело, но зато надёжно, как мне показалось, после чего занялся сбором выпавших из лучника предметов. Ну а потом меня накрыло. Руки тряслись, в животе возникли рвотные позывы, а в груди стянуло, и я начал задыхаться. Осознание, что только что убил человека, с запозданием пришло ко мне, отчего меня согнуло и вырвало желчью на землю. Через пару минут, трясущимися руками, достал из инвентаря флягу и прополоскал рот, сделал несколько глотков. Это немного успокоило меня, и постепенно нервное напряжение стало уходить, а тело расслабляться. Странно, ведь убийство гоблина воспринял совершенно спокойно, а тут не выдержал. Но мне нужно срочно приходить в себя. Неизвестно, что ещё мне подкинет система. Ведь события в последнее время неслись со скоростью экспресса, летящего под откос. И я с трудом успевал на них реагировать. Осмотрев лучника, решил, что нужно забрать его кожаную куртку и обувь. Штаны я брать по брезгу. А вот без этих предметов мне будет намного труднее. Раздев мёртвого лучника, узнал, что одежда не системная, а обычная, и при этом не имеет уровня. После этого поднял с земли лук и попробовал его натянуть. «Внимание! Данный предмет привязан к игроку, и вы не можете его использовать. При попытке это сделать, он сломается». Мечник стал приходить в себя, поэтому, положив лук на землю, поднял два небольших свитка, странный посох и девять золотых монет, и убрал их в инвентарь, после чего подошел к связанному мечнику, который уже напрягал все силы, стараясь порвать связывающие его веревки. Будешь дёргаться, убью, произнёс я, и тот только сейчас посмотрел на меня, отчего его глаза стали круглыми, и он бросил взгляд в сторону, найдя им лежащего на земле лучника. "Ты убил его?" прошептал он и сразу паник, а его начала бить мелкая дрожь. "Да, и если ты не расскажешь всё, что знаешь, то я убью и тебя", ответил я. "Всё расскажу, только не убивай меня". Ой, не мечи, только развяжи меня, а я всё расскажу тебе, проговорил он, став спокойнее. Тут мне сразу стало понятно, что он хочет обмануть меня. Ведь привязанный предмет можно вернуть в инвентарь. Да и у него как минимум есть мой нож, а вероятно, и другие предметы в инвентаре. Как только я освобожу его, он попытается меня убить. Поэтому я подошёл и врезал ему ногой по животу. Делать это в грубых ботинках было намного удобнее, поэтому в удар я вложился прилично. Злость во мне вспыхнула с новой силой, и я принялся пинать его, пока не заставил себя остановиться. В голове созрел план, как ограбить его, а для этого он нужен мне живым. Отойдя на шаг, сосредоточил взгляд на лежащем парне. Беоульф, игрок третьего уровня, мечник, без клана. Третий уровень это довольно серьёзно для меня. И нужно быть с ним осторожнее, а то ведь он может меня и руками убить. Тем более я не знаю, какие у него характеристики. Может, он всё вложил в силу, и одним ударом кулака он меня убьёт. Пока мечник лежал без сознания, я решил проверить свитки, полученные от лучника. Свиток базовых знаний о системе хаоса. Прочитал я надобоями и уже собрался отложить их. Как мне пришла идея попробовать изучить, возможно, что в каждом из них подаётся разная информация. Поэтому мысленно активирую один из свитков, и после небольшой головной боли перед глазами появляется сообщение. Изучаю однотипный базовый свитки знаний. Вы можете получить дополнительную информацию. Убивая противников выше уровнем, вероятность выпадения дополнительных наград повышается. Убивая несистемными предметами, вы получаете 20% опыта с системными от 50 до 90% опыта. Легендарное оружие даёт 100% опыта, но получить его можно лишь выполняя легендарные задания. Сразу за первым свитком открываю второй. Системные предметы можно приобрести на торговой площадке или в городах. Доступ к ним платный, и цены между покупкой и продажей могут отличаться в десятки раз. Находясь в безопасной локации Песочница до третьего уровня, вы можете брать задания у жителей системы, и за их выполнение получите награду. После повышения вашего уровня выше третьего, вы сможете перейти в соседние локации, расположенные на других мирах под контролем системы Хаоса. Новая информация меня заинтересовала, но так как лежащий мечник уже очнулся, настало время мне с ним поговорить. Я вижу, что ты уже пришёл в себя. Поэтому можешь не притворяться. От того, как ты будешь отвечать на мои вопросы, будет зависеть, оставлю я тебя в живых или убью. У меня уже есть красная метка, поэтому ещё одно убийство роли не сыграет. Зато получу хороший опыт от такого высокоуровневого игрока, произнёс я. Не убивай меня. Я дам тебе часть предметов из инвентаря, предложил Биоульф. Почему Биоульф? Как тебе удалось получить такой красивый ник? Задал я простой вопрос, решив выведывать информацию постепенно. «Так и ник можно сократить, чтобы было меньше цифр. В каждом случае система дает разные ограничения на сокращение. Но обладающие навыком всевидения могут читать полные ники и даже характеристики других игроков». «Хорошо. Мне нужны сведения о системе. Где расположены ближайшие деревни? Города? Какие задания выгодно выполнять и как это проще сделать?» Спросил я, доставая из инвентаря каменный нож, взятый у лучника. Только не убивай, и я всё расскажу, а ты поклянись системой, что после этого отпустишь меня, сказал лежащий на земле мечник. Требование клятвы насторожило меня, поэтому я спросил: "А что будет, если кто-то нарушит клятву в данной системе?" "Он умрёт. Поэтому все договоры заключаются через клятвы в системе хаоса. Есть, конечно, возможность их попробовать обойти, но она такое идут очень редко". Так как система отслеживает всё вокруг и может за это наказать вплоть до смерти, а может и уровень снять, причём сразу десяток. Тогда я клясуся, пока не буду, так как не решил, что с тобой делать. Вдруг от тебя будет мало толку, и я решу тебя убить. Поэтому тебе придётся мне всё рассказать. Или я начну тебя пытать. Времени у меня ещё много, поэтому всё зависит от тебя. Ответил я. Без клятой системы я тебе ничего не скажу. Можешь пытать меня, сколько влезет, зло выкрикнул парень, но по его бегающему взгляду понял, что он врёт и очень боится меня. Отойдя от него, я закинул остатки предметов в выпавший из лусника, который сразу не заметил, и направился к ближайшему дереву. Нарезав два десятка тонких, но прочных веток, вернулся к Биовульфу. После чего уселся перед ним на корточки и начал не торопясь зачищать ветки, делая их острыми. Что, что ты делаешь? спросил взволнованный парень, когда я начал зачищать пятую ветку, при этом прикладывая её к пальцам его руки, связанным сзади. Готовлю орудие пыток. А ты что думал? Откажусь от твоих подарков? Поверь мне, после второй ветки ты у меня будешь умолять убить тебя и добровольно всё расскажешь. «Только вот начав тебя пытать, оставить в живых я тебя не смогу», — проговорил я, стараясь придать своему голосу как можно больше холодности. Ты, ты, «Ты не сделаешь этого! Так нельзя! Это нечестно! Тебя будут искать, и обязательно накажут мои друзья! Они так этого не оставят!» Начал тараторить он. «Тогда поклянись системой, и я не буду засовывать тебе под ногти эти замечательные ветки». «К-к-к-конечно, клянусь системой, что расскажу тебе все, что знаю. Только не пытай меня!» «Система приняла его клятву. Вы готовы гарантировать, что не будете пытать его?» «Нет, такого гарантировать я не могу. Но пока он говорит правду, пытать его не буду. Клянусь в этом». Мысленно ответил я. «Ваша клятва принята». «Но это не честно. Мы же договаривались, что если я все расскажу, то пытать меня не будете!» Возмутился парень, начав нервничать. Это ты придумал сам. Такого уговора не было. Но пока ты говоришь, можешь не переживать. Я тебя не трону. И начни с самого начала. Как сюда попал и как стал таким, кто ты сейчас есть. Чем больше ты говоришь, тем больше у тебя шансов прожить дольше, сказал я и отложил заточенные ветки в стороны. Мой пленник говорил очень много и долго. Явно стараясь завоевать мое расположение, но я прекрасно понимал, кто он такой на самом деле. Информации он вываливал очень много, но не такой важной, как мне казалось на первый взгляд. Но все равно старался запомнить каждое его слово, каждый ник, и запомнить путь, к которому он шел и развивался. Если коротко, то он попал в систему уже почти как год. Сразу у него не получилось в нее встроиться. И он вышел в песочницу, с трудом победив своего противника, похожего на полузмию-получеловека. Никаких системных подарков он не получил, как и базовых знаний. Пытался выполнять несколько квестов в соседних деревнях, но получалось у него это не очень. И всё заработанное он тратил на питание. Даже нормальную одежду он смог заработать только через 2 месяца. Потом ему повезло встретить гэрольда такого же, как и он, неудачника. И они решили грабить новичков, которые только попали в систему, а именно в песочницу, как-то место называли другие игроки. Им эту идею подсказал один из встреченных игроков, ограбивший их и убедивший работать на него. Он как раз собирался повысить свой уровень и перейти в другую локацию и хотел найти тех, кто присоединится к нему после прохождения песочницы. Получив с них системную клятву, он рассказал, как обойти систему, чтобы она не наказывала за грабёж новичков, и как быстро поднять уровни, за одно и многие нюансы по самой системе и по нахождению в песочнице, которые ему поведал другой мародёр, также ограбивший его. Тут выстраивалась целая система найма, именно поэтому он и пугал меня, что клан за него в будущем отомстит. Катя уверенасти, что его вербовщик ещё жив, у него не было